Глава 61. В саду было еще свежо, жара не успела разогнать живность по норам, ирон сразу проснулся, услышав каскад запахов и звуков. Я выбрал место поудобнее, без церемоний разделал ребёнка догола и положил его в траву. Слышал, как часто задыхала Айвори на такой поворот, но благоразумно промолчала, позволяя сейчас мне решать. Сын сразу перевернулся на животик и поднял голову, осматриваясь. Я опустился рядом. «Не хочешь пробежаться?» — улыбнулся. «К сожалению, первый оборот у него теперь будет долго ассоциироваться со стрессом. И нет, он не хотел оборачиваться. Никого ведь искать не нужно, мама и папа рядом, а значит, все хорошо и так». «Вообще он рано обернулся», — заметил я. «Я тоже нашла информацию, что оборачиваются после полугода, думала, у меня есть время, присела рядом Айвори». «Время для чего?» Думала подать документы либо в Аджун, либо куда-то еще. Опустила плечи, она и сжалась. «Правда, поехала бы жить в Аджун?» – удивился искренне. «Ну, а был выбор. Я понимала, что ребенку нужны свои. Они навсегда остаются чужими». Рон делал вид, что не он вчера носился по саду медвежонкам С любопытством осматривался, ерзал, в итоге даже пополз. Но оборачиваться зверем не хотел, боялся. Или не видел необходимости. С другой стороны, мне это сейчас было только на руку. Можно тебя пригласить на обед? Айвори понимающе на меня посмотрела, не успевая за сменой темы. Но мне не давали покоя ее слова, когда вытащил ее с посиделок с цезаром Она тогда сказала, что ей хотелось, чтобы ее просто пригласили вот так посидеть, поговорить, пообедать. «Возьмем малыша, погуляем, поедим где-нибудь». Ее губы дрогнули в восхищенной улыбке. «А если Рон обернется?» «Ну, теперь тебе этого можно не бояться», — улыбнулся. «А властями Смиртона это не запрещено». Айвори завороженно замерла, глядя мне в глаза. «Хорошо», — кивнула. «Мы попробуем стать нормальными?» «Я бы хотел». И я, наконец, поддался искушению и дернул ее за руку себе на колени. Айвори опешила, замерла зайцем и даже дышать перестала. Не стоило, наверное, ее тащить к себе так, но я больше не мог терпеть. Мы занимаемся сексом, он только разжигает голод прикосновений. Она сидела рядом, но ощущалась, будто чужой, и меня это не устраивало. Я скучаю. Наверное, с этого стоило начать заново, а не со всего, что произошло. И я коснулся ее виска лбом, дико скучал по тебе все то время, что не видел. Не хотелось, чтобы она думала, будто лишь ребенок поменял все между нами. Рон вдруг восторженно вскрикнул, найдя маму в моих руках и замотал ножками, намереваясь занять свое место в моих запоздалых объяснениях. Айвори подняла его на руки и устроила так, что он мог видеть нас обоих, а сама вдруг обвела рукой мою шею и прижалась ко мне. Осторожно, испуганно, и так трогательно, и немного отважно, будто зайка в лапах медведя. «Доброе утро, позволите?» – послышалось осторожное позади. «Как удачно, что все пациенты в одном месте!» Нас обошел доктор и опустился рядом на корточке, заглядывая через плечо Нарона. «Здравствуйте!» – смущенно пролепетал мой зайчик и попытался сползти с колен, но я не позволил. «Как себя чувствует тезка?» Док поставил чемоданчик рядом. «Он вчера обернулся, и мы переживаем, что это может быть тревожным симптомом», залепетала Айвори. «Ну вы все сплошной тревожный симптом». И он опустился рядом с Роном со стетоскопом. «Привет», – осторожно положил руку перед ним. «Это я, помнишь?» Мы с Айвори затихли, пока доктор осматривал сына, Я только успокаивающе поглаживал ее, сдерживаясь от того, чтобы не начать покусывать. Он здоров. «Будет бояться оборачиваться», – потребовал я прямолинейно. «Да, вложил немного обвинения в голос, ведь если бы он рассказал мне все сразу, малышу бы не пришлось пережить такой стресс. Хотя я прекрасно понимал, что док имел право не вмешиваться». «Возможно», – вздохнул он, – «но тут теперь важен твой пример». «Мой пример никуда не годился, и я дал ему это понять взглядом, на что док не оставил мне шанса». «Твоя проблема не навсегда», – покачал он головой. «Теперь есть стимул ее решить быстрее, но время у тебя есть. До полугода можете вообще не переживать. Выздоровление теперь ваш общий процесс, и он идет полным ходом». Он перевел взгляд на меня. «Ты как?»